Глава 33. Это что? Испуганно подпрыгнула на табурете Наташа, с удивлением прислушиваясь к самой ужасной мелодии дверного звонка. Звонит кто-то у ворот. Хмыкнула, взглянув на свои наручные часы, и задумчиво проговорила: "2 часа дня. Скорее всего, пришёл дознаватель". Жуть, как будто кота кто-то за хвост тянет. Пробормотала подруга, всё ещё находясь под впечатлением от музыкальных предпочтений дома. Ну или это Фентон нам так у дружил. Мама, давай мы с тобой пойдём, тут же предложила Алинка, обеспокоенно поёрзав. Мало ли что там задознаватель. Нет, лучше не выходите из поместья, а я постараюсь закончить побыстрее, уверенно проговорила и поспешила к выходу. Пойду, не стоит заставлять ждать столичную власть. Будь осторожна, пожелала Наташа, поднимаясь с табурета следом за дочерью, и быстро проговорила. Мы только проводим до двери. Хм. Ладно, невольно улыбнулась заботливым девчонкам, ускорила шаг и вскоре в сопровождении грозных фурий смотрела в глазок размером с большое блюдце, потрясённо пробормотав: Это тот самый, что чуть не сбил меня на своём вороне. Неужели он и есть дознаватель? Да? Дай посмотреть. Тут же оживились. Наташа и Алин Карванов к двери и через секунду восторженно выдохнули. Красавчик. Ага, надо признать, он ничего. Не стала отнекиваться, ведь мужчина и правда был симпатичным, и прошептала. Всё, прячьтесь. Мне пора. Дождавшись, когда обе любопытные отойдут подальше, я глубоко вдохнув, распахнула двери, натянула вежливую улыбку, проговорила: Мистер Даллер? Да, медленно обернулся мужчина и изумлённо вскинув бровь, произнёс: Вы миссис Катерина Коул. Довольно улыбнулась мысленно поблагодарив домик за возможность увидеть гостя и не выглядеть глупо, как сейчас выглядел королевский дознаватель. Добрый день. Добрый день, миссис Катерина, поприветствовал мужчина, окинув меня внимательным взором и проговорил: Вы пригласили прогуляться и побеседовать. Хм. На мгновение растерялась от такой изворотливой постановки его приглашения в префектуру, с учётом того, что при первой встрече он обвинил меня в домогательствах по отношению к его телу, но быстро взяла себя в руки и произнесла: Я мало где была в городе. Полагаю, вы здесь частый гость, и наверняка знаете, где расположен парк, если он, конечно, вообще в Тэрси имеется. Здесь нет парка. Но у озера Клепинс есть роща. Местные жители вдоль вытоптанных дорожек поставили лавки, а на левом берегу построили беседку. Ответил мужчина, галантно подав мне свою руку. Дождался, когда я положу свою, и спросил: Ваш муж не будет против нашей прогулки? Нет, коротко ответила, бросив украдкой взгляд на дознавателя, который уверенно вёл меня вверх по улице. В этой стороне мы с девочками ещё не гуляли, поэтому я слегка потянув мужчину назад, проговорила. Сегодня пасмурно, и я не хочу уходить далеко от дома. Хорошо, быстро разгадал мою игру мужчина и снисходительно улыбнувшись произнёс. Будем гулять вдоль стен вашего поместья, привлекая внимание сплетников. Полагаю, вашему мужу это не понравится. Не беспокойтесь. Мой муж мне доверяет. С трудом сдержала улыбку от столь откровенного выяснения о моём статусе. Хм, восхищаюсь вашим мужем. Я бы ни за что не оставил такую женщину наедине с посторонним мужчиной. Мистер Деллер, о чём вы хотели побеседовать? Перевела разговор на другую тему, посчитав, что тема моего мужа и его доверия ко мне уже исчерпана. Я полагаю, о поместье Коулов всем в Терсе интересно о нём знать. Нет. Я хочу узнать о вас. Ошеломил меня своим ответом дознаватель, и, видимо, заметив на моём лице ничем не прикрытое изумление, едва заметно улыбнувшись уголком губ, добавил: Я хочу узнать о вас о том времени, где вы жили до появления в городке Терсе. Времени? наигранно удивлённо переспросила, с недоумением взглянув на мужчину, у которого тут же исчезла добродушная улыбка. И взгляд стал цепким, а между чёрных в разлёт бровей залегла глубокая морщинка. «Миссис Катарина, я знаю, что здесь у вас нет мужа, но есть дочь Алина и сестра Натали. Также располагаю сведениями о поместье, о том, что зайти на его территорию никто, кроме Коуэллов, не может. Знаю о часах, которые управляют временем, и то, что они сломаны. Знаю о необычном призраке в Фэнтони-Коуэле и о том, что дом живой». Вся информация находилась в королевском архиве. Сейчас этих документов там нет. В ваших интересах рассказать мне о вашем времени всё, что знаете, проговорил дознаватель, чеканя каждое слово и пытливо всматриваясь в меня, и чуть помедлив, добавил: Его величество, в отличие от меня, не столь мягок и скор на расправу. Поверьте, ни одна защита давно почившего учёного не справится с разрушительной силой оружия. «Вы мне угрожаете, мистер Даллер?» Процедила сквозь зубы, невольно подавшись к мужчине и, не сводя свой взгляд с его наглого прищура, произнесла. «Если вы всё знаете о поместье и о Коулах, вы должны помнить и о том, кто спалил до тла часть города. Не боитесь ощутить на себе наш гнев?» Я блефовала, к сожалению, тем, во что и сама не верила, и он, чёртов дознаватель, мне не поверил. гриво усмехнувшись, мужчина по-хозяйски положил мою ладонь на изгиб своей руки и проговорил: "Что вы, миссис Катерина? Я всего лишь предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество. Вы мне информацию о вашем времени, я свою защиту". "От кого?" хмыкнула, бросив насмешливый взгляд на самовлюблённого мужчину, и едко уточнила. "От вас и от меня тоже". Не стал возражать дознаватель, вновь возвращая на своё лицо благодушную улыбку. Миссис Катерина, вы согласны? Что вы хотите узнать? Не ответила мужчине и потянула Даллера вверх по улице. Наши странные митании у поместья и правда привлекали внимание, и парочка любопытных кумушек уже торчали в своих окнах. В ваше время оно более развитое, чем это. Глухим голосом, будто задыхаясь от нетерпения, спросил дознаватель и перехватив инициативу в свои руки, повёл на соседнюю улицу. "Да, намного", коротко ответила, но заметив недовольный блеск в глазах мужчины, принялась рассказывать подробнее. "Электричество, огромное количество техники, перелёт на большие расстояния, глубоководный спуск подводных лодок, оружие" Важе это интересует скорее всего, а не театры, школы, университеты и больницы. Меня интересует всё, что поможет сделать мою страну лучшей. Прервал меня мужчина и насмешливо взглянув на меня, чуть помедлив, добавил: Миссис Катерина, давайте начнём с начала. И обращайтесь ко мне далее, зачем усложнять? Тем более мы с вами проведём немало времени вместе. Хорошо. полголоса протянула, вглядываясь в лицо мужчины ещё подвох, но дознаватель умело скрывал свои эмоции. Я проговорила. Екатерина. Можно Катерина? В наше время очень редкое обращение мисс или миссис, обычно называют только имя. Екатерина, это ваше имя там? Верно? Екатерина Васильевна, невольно улыбнулась, заметив промелькнувшее удивление и спросила. Так с чего начнём? Начните с самого начала. Расскажите о себе. Улыбнулся в ответ Далер, заводя меня в тёмный переулок, и заметив моё напряжение, быстро проговорил: "Сейчас мы выйдем в сквер, он небольшой, и там есть люди". "Спасибо. Вам не стоит меня опасаться, Катерина", ответил мужчина, ласково улыбнувшись, и вдруг нежно погладил мою руку, всё ещё лежавшую на изгибе его локтя. "Я не сделаю вам ничего дурного". Хм. Окашлелась, неожиданно смутившись от столь проникновенного взгляда и вкратчивого голоса, и заговорила. Родилась я в роддоме. Что это? тут же спросил Далер, заинтересованно на меня взглянув. Здание, где врачи, люди, которые несколько лет обучались в университетах оказывать помощь другим людям, помогают женщинам родить. Отдельное здание только для женщин в положении. Ну, не всегда это отдельное здание. Бывает достаточно и части здания, ответила, тяжело вздохнув, осознала, что просто не будет. Придётся пояснять каждое слово этому дотошному дознавателю и продолжила этот кошмар.